На мне, воробье, свет клином не сошелся. Да-да. И да. вообще, дорогие товарищи, я от вас перехожу работать на электровоз. А, И можете меня не прорабатывать. А, вот таким бытём. Да, да, да. Вы что же, полгода, забыли решение партийного собрания? Какое решение? Какое? Ну вот скажите, как мы используем технику? Вручную грузим? И на себе таскаем молотки, а рядом простаивает прекрасные машины. Да, правильно. смехота, смехота. Значит, вроде Василий Николаевич стал хвостистым, а? Нормы-то ведь я выполняю иногда с превышением. Расту культурно, так? Играю на баяне. Конечно, культурно. А что ж, а И значит, отстал. Отстал. И должен теперь задрав штаны, беги Вася, за комсомолом наподобие поэта ну, знаешь, Сергея Есенина, да? Разве я виноват, что Иван кое-кому больше мне нравится? Ну, давай, просто ну, он... на безобразие. Безобразничает его, и все. А -а. Его надо обсудить на бюро. Винова, Правильно. Виноват. Правильно. Давайте обсудим. Екатерина Васильевна, это критики не любите? Как же так? У меня есть в моем сознании некоторые эти родимые пятна. Да, это значит, что вы вот, Катерина Васильевна, вы должны больше надо мной работать. Ой, давай. А ко И сживать эти пятна. Да они понуждать меня, понимаешь. Пятнистый, пятнистый ты, Вася. Ну что ж, хорошо, будем сообща выводить на тебя эти пятнышки. Ну ладно, ладно, Только знаешь, что Ты иной раз здорово преувеличиваешь. Ты хочешь покрасоваться родимыми пятнами, а это просто веснушки. После собрания Вася пошел рядом с Быковой. Сирина Васильевна, вот, возьмите. А что это? Заявление. А какое заявление? Прочтите. Что это, Вася? Ты уходишь с рудника? Ухожу. Почему? Так. Да в чем дело, Сэр? А ты сейчас обиделся на критику, что ли? Что, Екатерина Васильевна? Ну а в чем дело-то? Так. Ну, все-таки. Жизнь моя здесь, Екатерина Васильевна. Искалечена. Душевный обвал произошел. Вот и все. Вместе нам с вами теперь никак... никак работать невозможно. Ну вот, чтобы не губить свою молодую жизнь, я решил перевестись на другой рудник. От вас подальше. Я уж Степановым говорил, он сочувствует. Пройдёт года, может, я на дальней сторонке и забуду вас. Извини меня, Вася, но я не виновата. А я вас не винил. Да нет, понимаешь, я тебя очень ценю. Ну, как работника, товарища и люблю как друг ну, и все и все Вася а не обижайся на меня Не огорчайся, Вася. Ни у одного тебя неразделенная любовь. Вижу я. Ну, вот. Я уж не знаю, как мне теперь огорчаться за вас или радоваться. Ну, ладно. Прощайте, Катерина Васильевна. До свидания. До свидания,